Глава 5. Наблюдая революционную деятельность, как свою, так и других лиц, я и прежде всего выносил из нее на каждом шагу впечатление то смешного, то тяжелого, иногда ужасного. Издавна также еще С 1880-81 годов я нередко подмечал какой-то глубокий разлад между собой и товарищами, на вид так уважавшими меня. Они искренне, конечно, полагали, что мой авторитет велик для них, но в действительности я чем дальше, тем больше чувствовал, что они меня в сущности не понимают. Ни моего национализма в виде стремления поставить свою деятельность в соответствии с желаниями самой России, ни моего убеждения в необходимости твердой власти, ни моего независимого отношения к европейским фракциям революционного социализма, все это казалось странным. Впрочем, этот разлад существовал и в моей собственной душе где все, что мой ум вырабатывал самостоятельно, давно боролось с принятыми на веру идеями революции. Этого разлада я не мог уничтожить до тех пор, пока не усомнился, точно ли, как это нам внушалось, наука освещает своим авторитетом эти идеи. Не решив этого, я не мог отречься от революции, и это меня приводило к уступкам революционерам. Неоднократно, понимая ошибочность их деятельности, я все-таки оставался в их рядах, утешая себя надеждою постепенно изменить фальшивые стремления своих товарищей. Так дело тянулось, пока размышления и критика не эмансипировали меня. Чрезвычайную пользу в этом отношении я извлек из личного наблюдения республиканских порядков, и практики политических партий. Нетрудно было видеть, что самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал, есть в действительности совершенная ложь и может служить лишь средством господства для тех, кто более искусен в одурачивании толпы. Я увидел, как невероятно трудно восстановить или воссоздать государственную власть, однажды потрясенную и попавшую в руки честолюбцев. Развращающее влияние политиканства, разжигающего инстинкты, само бросалось в глаза. Все это осветило для меня мое прошлое, мой горький опыт и мои размышления и придало смелости подвергнуть строгому пересмотру пресловутые идеи французской революции. Одну за другой я их судил и осуждал. Я понял, наконец, что развитие народов, как всего живущего, совершается лишь органически, на тех основах, на которых они исторически сложились и выросли, и что поэтому здоровое развитие может быть только мирным и национальным. Я понял фальшивость этих идей, которые разлагают общество, раздувая беспредельно понятия о свободе и правах личности, тогда как самая даже свобода личности на самом деле возможна лишь в среде крепких нравственных авторитетов, предохраняющих ее от ложных шагов. Я понял, что всякая мысль может развиваться нормально, лишь опираясь на авторитет, и что раз, подорвавший веру в них, Никто не в силах удержать массу от неудержимого развития до последних выводов брошенной в нее идеи беспорядка. Таким путем я пришел к пониманию власти и благородства наших исторических судеб, совместивших духовную свободу с незыблемым авторитетом власти, поднятой превыше всяких алчных стремлений честолюбцев. Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его благосостояния составляет верховная власть, с веками укрепленная авторитетом. И горькое раскаяние овладело мною. Окидывая взглядом мою прошлую жизнь, я сам прихожу в трепет и говорю себе, что для меня нет прощения, ни не для оправдания. А лишь, взывая к милости, осмеливаюсь сказать, что мое раскаяние беспредельно, и нравственные муки, вынесенные от сознания своих ошибок, неописуемы. Лишь эти муки и это раскаяние дает мне силу прибегать к вашему милосердию, государь. Я умоляю, ваше величество, отпустить мои бесчисленные вины, и позволить мне возвратиться в Отечество, а также узаконить мой брак и признать моих детей, невинных жертв, моих ошибок и преступлений. Всемилостивейший государь, позвольте мне возвратиться к жизни чистой и законной, чтобы я примером этой жизни скромной, полезной, сообразно с долгом верноподданного и обязанностями честного отца и доброго сына мог изгладить, если не из своего сердца, то из памяти близких тяжкий кошмар моего безумного прошлого. Вашего императорского величества, верно подданный Лев Тихамиров, 22 августа 1888 года. Император отодвинул листки, и поднял тяжелую голову, глядя прямо в глаза товарища министра внутренних дел Плеве. — Вячеслав Константинович, как вы полагаете, он искренен? — Совершенно искренен, ваше величество, — твердо ответил Плеви. Мы ведь с ним переписываемся уже давно. И тон его писем меня совершенно убедил. Он прозрел, ваше величество. Александр Третий из толстой стопки вынул брошюру Тихомирова «Почему я перестал быть революционером?» и, листая ее, медленно произнес. Вот и я того же мнения. И через паузу. И я сделаю для него все.